Глава 11 «Роберт Александрович, слышите меня? Роберт Александрович!» Он разлепил глаза, проговорил, с трудом ворочая языком. «Да, Таня, все нормально, не бойся». «Я по дороге шла, и вдруг сзади какой-то вскрик. Я обернулась и вижу, как вы упали. Подбежала, а что с вами, не пойму». «Тепловой удар, скорее всего». «В больницу надо быстрее!» «Нет, все уже хорошо». Он поднялся, отряхнул джинсы, глянул по сторонам. Ирина исчезла. Голова уже почти не болела, но в теле ощущалась мерзкая слабость. Визит в параллельный мир оказался не таким безобидным, как накануне. «А что вы здесь делали, на окраине?» – спросила Таня. «В санаторий шел», – соврал Роберт. «А ты?» Девчонка смутилась, отвела взгляд, промямлила. «Так, по мелочи! Ой, слушайте, вы весь бледный, вам домой надо. Погодите, я машину поймаю!» Она выскочила с обочины на дорогу, замахала руками. Остановился пыльный фольксваген. Таня зачастила. «Тут человеку плохо, сознание потерял, еле оклемался. Видите, чуть не падает. До Западной подвезете!» «Садитесь», — сказал водитель, слегка ошеломленный ее напором. Роберт, поблагодарив, устроился рядом с ним. Таня поколебалась, но тоже влезла в салон. Через пару минут водитель, еще раз прослушав ее рассказ, теперь в развернутой версии, высадил их у самого дома. Они поднялись по лестнице на четвертый этаж. Роберт, нашарив в кармане ключ от квартиры, сказал «Спасибо за помощь, Таня. Обратно на окраину не пойдешь?» «Нет, наверное. Может, в следующий раз?» «Раз уж такое дело, позволь кое о чем спросить». «Вопрос не праздный, теперь я окончательно убедился». «Короче, Таня, объясни мне, пожалуйста, зачем вы ходите к ведьме?» Соседка вздрогнула, посмотрела испуганно. Он поспешно добавил. «Если не хочешь, можешь не отвечать. Я не настаиваю, просто стараюсь разобраться. Вы, насколько я понял, сначала должны достичь шестнадцатилетия». «Да», – подтвердила она, нервно оглянувшись. «А откуда вы знаете?» «Случайно услышал, честное слово. Это секрет? Запретная тема?» «Нет, просто взрослые в это вообще не верят. Даже не слышат по-настоящему. Принимают за какой-то прикол. Как будто между нами фильтр установлен, через который фиг докричишься. Я и сам не сразу поверил. Слишком уж бредово звучит. Но теперь вот изменил мнение. Ведьма живет где-то возле лесополосы, правильно? Там, куда ты сегодня шла?» «Да, только к ней так просто не попадёшь. Надо вот прям реально настроиться, все сомнения отогнать, понимаете?» «Ну, допустим. А дальше что? Что она сделает, когда к ней всё-таки доберёшься?» Снаружи проснулся ветер, хлопнула подъездная дверь. Они невольно прислушались, но никто к ним не поднимался. Таня сказала полушёпотом, «Ведьма подскажет выход из города!» «В смысле?» — не понял Роберт. Зачем подсказывать? Ты и так сегодня спокойно вышла, а твой Антон на каникулах к деду ездил, если не ошибаюсь. Настоящий выход я имею в виду, чтобы насовсем. Роберт за эти дни наслушался уже всякого, поэтому челюсть у него не отвисла и даже глаз не задергался. Значит, ты к ней пошла, потому что хочешь срочно уехать? Нет, уехать могу и позже, когда школу закончу. Это мне решать». Но выход из города надо узнать заранее, иначе потом застряну». «Ну вы, блин, даёте. Не знаю даже, как комментировать. Ты извини, конечно, что я тебя сегодня отвлёк от такого дела». «Ничего», — ответила Таня грустно, — «может, оно и к лучшему. Сегодня я, если честно, была не совсем готова. Скорее всего, и ведьму бы не нашла». «Почему?» «Понимаете, мы к ней собирались вдвоём с Антоном». Тогда и выход из города она бы нам показала общий. Но с Антоном мы поругались. «Как поругались, так и помиритесь. Это дело житейское. Ладно, Таня, я, пожалуй, пойду прилягу, а то мне как-то не очень». Попрощавшись с ней, он зашел к себе. Прохладный душ помог ему взбодриться, но лишь немного. Роберт лег на диван, уставился в потолок. Голова соображала с трудом. Привет от Ирины из соседнего мира до сих пор напоминала о себе. Вообще удивительно, насколько по-разному Ира выглядит в тех реальностях, что он посетил. Вчера она была светской львицей, сегодня – змеюкой-суперагентом. Сам же Роберт все время остается учителем. Даже слегка обидно. А ученики, между прочим, тоже практически не меняются. Как и школьное расписание. Если в одной реальности отменился урок – то и в соседней тоже. Метаморфозы в школе касаются только внешнего антуража. Как, например, сегодня в классе добавились магические штуковины, но люди остались прежними. Да, это надо взять на заметку. Но более насущный вопрос, как относиться к рассказу Тани. Воспринимать буквально? «Не сходил, дескать, к ведьме вовремя. Все, кирдык, сиди в Усть-Кумске до пенсии». Как-то мрачновато выходит. Или ведьма просто-напросто дурит наивных школьников, а сама при этом преследует какие-то свои цели. Надо бы прояснить, найти дорогу к ней на пропавший хутор и устроить допрос. Не зря же компас из сна на этот хутор указывал. Кстати, о компасе и о магических полюсах. Эта тема звучит в последние дни навязчиво. Сначала во сне, теперь у Антона в сказке. Как будто судьба намекает Роберту. «Ау, господин учитель, подумай над этим, включи мозги!» «Ладно, ладно, намек понятен, подумаем обязательно, только сначала чуть отдохнем!» Он проснулся, когда на дворе стемнело. Вышел на балкон, вдохнул вечернюю свежесть. Светились окна, мерцали первые звезды над головой, а по шоссе вдалеке ползли светлячки машины. Вид был хорош». Но мысли снова и снова возвращались к тому, что произошло за эту фантасмогорическую неделю, которая, к слову, еще даже не закончилась. Роберт подумал, вот так же, наверное, и его предшественник Коновалов ломал голову днем и ночью, пытался понять, что творится с учениками, но в итоге слился, махнул рукой на все эти тайны. Или все-таки не махнул? Звонил ведь недавно, хотел что-то подсказать. Связь тогда прервалась, и Роберт не особо расстроился. Хотя сейчас пригодилась бы любая зацепка. Он вернулся в комнату, набрал номер завуча. «Здравствуйте. Извините, что так поздно звоню. Вы телефон Коновалова не дадите? Ну и адрес заодно можно. Хочу с ним проконсультироваться. Нет-нет, ничего не произошло. Вопрос по учебной программе чисто практический. Ага, спасибо. Записываю». Завершив разговор, подумал мельком. Забавно. Проблемы со связью кончились. Помехи ушли не только из телевизора, но и из телефонной линии тоже. На такие мелочи аномалия уже не разменивается. Что ж, послушаем, что нам скажет коллега конь. Роберт снова принялся давить кнопки на телефоне. Гудки звучали тоскливо, длинно. Трубку никто не брал. Он неуверенно подумал, ну, мало ли, может, дедуля к родственникам уехал. Или в домино играет с соседями по двору. Роберт лег, но спать уже не хотелось. А телевизор за эти дни порядком поднадоел. Неплохо было бы сейчас посидеть на каком-нибудь историческом форуме в интернете, погавкаться с оппонентами или просто полистать блоги, оценить свежие мемасики. Часа три-четыре удалось бы убить вообще без проблем. Но данная опция по известным причинам была сейчас недоступна. Оставалась, как ни печально, работа. Он включил свет, сел за стол. Взял три оставшихся сочинения. Какое из них выбрать? Любопытство требовало узнать, что придумала Лера, к чьим способностям одноклассники относились скептически. Но интуиция вдруг запротестовала. Роберт почувствовал, что этот короткий текст лучше отложить напоследок пожал плечами и сделал выбор в пользу Никиты. Тот писал уверенно и напористо с первых строк. «Вусть к Умске сейчас тухляк, потому что рулит старшее поколение. То, которое родилось и выросло еще при Союзе. Одну страну они про...» Тут автор все же сдержал себя, зачеркнул слово, которое первым пришло на ум, и употребил синоним. «Прошляпили, теперь прошляпят другую». И я реально не понимаю, почему они нам указывают, как жить. Следят за нами, устанавливают какие-то правила. Хотят, чтобы мы стали их клонами? Чтобы мы повторили все их ошибки и косяки? Поражаюсь, зачем им это? Наверно, боятся просто признать, что мы лучше знаем, чего нам надо. И сделаем тоже лучше, если будет свобода выбора. Роберт оторвался от текста. Подумал, ничего себе парня вштырило. Это у Никиты и правда такая жизненная позиция? Или решил потроллить учителя? Хотя, может, просто настроение было в тот день плохое. Подросток же гормоны на уши давят. Сейчас существует целая система ограничений. С детства, со школы. Специальные инструменты, чтобы направлять человека. Чтобы загнать его в определенные рамки. ЕГЭ и прочая лабуда. И покруче, наверное, изобрели бы, если бы была техническая возможность. Дочитав до этого места, Роберт насторожился. «Ох уж это пресловутое «если бы». С ним надо поаккуратнее, особенно теперь, когда придуманные миры становятся явью. А инструментов, чтобы с этими ограничениями бороться, у молодежи нет. Я считаю, это неправильно. Должны быть равные шансы, чтобы мы могли за себя решать. И тогда в Усть-Кумске жизнь переменится. На этом у меня всё. Следуя уже установившейся традиции, Роберт не стал откладывать комментарий на потом. Взял красную ручку. «Благодарю, Никита. Мне импонирует твоя прямота. Высказывание получилось эмоциональное, почти как на митинге. Другой вопрос. Как я могу его оценить по смыслу?» Написал и задумался. «Действительно, как?» «С одной стороны, он старше Никиты всего на десяток лет, и даже «Союз» уже не застал». То есть формально его нельзя отнести к угнетателям молодежи. С другой, он уже вступил во взрослую жизнь и смотрит на мир иначе, чем старшеклассники. Попал, можно сказать, в зазор между поколениями. Сформулировал обтекаемо. Спор поколений вечен. Он повторяется вновь и вновь на протяжении всей истории. Молодые всегда чем-то недовольны. Это нормально. Есть даже такой афоризм, приписываемый разным политикам. Цитирую приблизительно. «Кто не был бунтарем в юности, тот не имеет сердца, а кто не стал консерватором в зрелом возрасте, не имеет мозгов». Понимаешь? Не буду утверждать, что эта фраза стопроцентно верна, но она, надеюсь, даст тебе пищу для размышлений. Он отложил ручку, откинулся на спинку стула. Вспомнил, как ощущал себя, когда сам заканчивал школу. В ту выпускную ночь он попал на алые паруса. Приехал в Питер из области. Был дождь, и были кордоны перед Дворцовой площадью. И перекупщики по соседству предлагали билеты. На сцене шутили о чем-то Ургант и его соведущая, которых никто не слушал. Гремела попса, но это тоже было неважно, потому что в груди росло и ширилось ощущение новой жизни. Мокрый концерт закончился. Отцветы фейерверков легли на тучи. Брик прошел по Неве. Паруса его были похожи издалека на лепестки огромных сказочных маков. И Роберт подумал, что вот теперь-то с этой секунды все будет по-другому. Тем летом он поступил в университет. Студенчество было прекрасным временем, разве что промелькнуло как-то уж слишком быстро. 6 лет бакалавриат плюс магистратура растворились в туманном свете питерских фонарей. К военной службе он был не годен из-за здоровья. Хотел подать документы в аспирантуру, но передумал. Решил, что хватит уже теории, пора переходить к практике. К жизни, так сказать, в чистом виде. Было ли то решение правильным? Он часто над этим думал, но пока не нашел ответа. Может, за этим самым ответом он и приехал сюда, в Усть-Кумск. Роберт дописал на листке, полученном от Никиты. «Соглашусь с тобой, что свобода выбора – это здорово. С ней ты чувствуешь себя человеком. Надо только иметь в виду, ты будешь жить с последствиями решений, которые принимаешь». Последнюю фразу он выводил уже с изрядным трудом. «Тело налилось тяжестью, глаза буквально слипались Сил едва хватило на то, чтобы выключить свет в квартире и добрести до дивана».